Никогда нет поблизости фараона, когда он тебе нужен. А Капоне. Скиф! Голос занесся, казалось бы, издалека. Брось, Скиф, кончай с этим, мы в беде. Это привлекло мое внимание. Я сперва не мог сориентироваться, но если мне чего-то и не нужно, так это новых бед. новых бед, что за... А, позже. Надо разобраться с тем, что происходит сейчас. Я заставил глаза открыться. Представшая передо мной сцена воскресила у меня в памяти основные моменты происшедшего. Я был в ресторане, а если точнее, на полу. Надо мной парил извертский официант а также полицейский. Сперва подумал я, что он тот, с которым мы сталкивались ранее, но дело обстояло иначе. Сходства хватило, чтобы принять их за членов одного помета или выводка. Оба обладали одинаковыми квадратными челюстями, широкими плечами и большим пузом, не говоря уж об жестоком блеске в скучающих глазах. Я с трудом сел, но покачнулся, когда на меня нахлынула волна головокружения. «Держись, Стив! Для разговора с этим тебе понадобится ум!» Кальвин парился с озабоченным лицом. «А что случилось?» — осведомился я. «Слишком поздно вспомнил, что вижу и слышу Джина только я». Подготовился я к разговору с другими или нет, для меня было неясно. ясно. «Похоже, ты упал в обморок, приятель», — уведомил меня полицейский. «Я думаю, он просто не хочет платить за заказанное им блудо», — сказал это проводивший меня изверг. И его слова заставили меня вспомнить всё «фирменное блюдо с пента». Но «Он подал мне на тарелке зажаренного пентеха», — навел я дрожащим, но обвиняющим перс на изверга. «Это как?» — полицейский покосился одним глазом на этого изверга, и тот сильно разволновался. «Чушь! Подавать расумные существа без лицензии противосаконно. Сами видите, сержант. Это всефо лишь потопие». «Верно, он был прав. Лежавшая на блюде фигура была на самом деле сложена из кусков мясной вырезки, а промежутки между ними заполняло нечто, похожее на выпечные изделия. Крыса оказалась настоящей, но я, признаться, не очень приглядывался. Общий эффект получался». Могу засвидетельствовать Ужасающе реальным Полицейский пристально изучил блюдо Прежде чем снова переключить Внимание на официанта А вам мне кажется Чуточку рискованным Подавать пареньку то Что кажется одним из его собратьев Но он не походил на них Когда пошел Я всего лишь потал ему Чифо он просил, чифо не путь спента. Вот тут-то я и осознал, что моих Чарли Чины больше нет. Должно быть, упав в обморок, я утратил контроль над ними. Однако, когда именно они исчезли, были не столь важны, как то, что они пропали. Теперь все без исключения увидели меня таким... «Каким я был на самом деле? Пентэхом!» Пальцесский обратил внелядно ко мне и изучил меня с нездоровым интересом. «Ах, вот как!» — протянул я. «А вы могли бы объяснить, как получилось, что вы пришли в лечение в такое приличное заведение?» «Ведь вы не собирались скрыться, не заплатив по счету, не так ли?» «Просто дело в том...» Я замолк, пока не прошла волна головокружения. «Я слышал, что на Извре лучше иметь лучшее обслуживание и более дешевые цены, если ты местный житель». «Плохой ответ, киев Прошипел Кальвин. «Но я уже и сам понял это. Полицейский сделался на несколько оттенков темнее». и голова у него почти исчезла в шее. Хотя говорил он по-прежнему приветливым тоном, но слова он, кажется, подбирал с трудом. «Вы хотите сказать, что в нашем измерении полно обдираловок и воров?» «Вот именно это вы говорите!» «Я слишком поздно понял свою ошибку». Аз всегда гордился тем, что изверги отличались особым умением извлекать прибыль. Мне не приходило в голову, что некоторые могут счесть это оскорблением. «Нет, вовсе нет», — поспешно заверил я. Я полагал, что тут все, как и в любом другом месте, что наилучшие услуги и дешевые цены приберегаются для местных. А гости получают, что остается. Просто я пытался воспользоваться преимуществом, вот и все. Такое оправдание показалось мне весьма удачным. Однако на полицейского оно не произвело впечатление. Он, не улыбаясь, извлек блокнот и карандаш имя. Голос у него был ровным и безличным. Но в нем слышались нотки раздражения. «Послушайте, я оплачу заказ, если все дело в этом. Я не спрашиваю, оплатите ли вы заказ. Я спрашивал, как вас зовут. Так вот, вы намерены сказать мне здесь? Или нам следует поговорить в участке?» Кальвин вдруг снова воспарил передо мной. «Лучше скажи ему, Скиф, то он у него соответствовал спокойному выражению лица. Этому фараону, похоже, ваза запад хвост попала. Это привело меня в полное замешательство. Чего ему? Куда?» Полицейский оторвал взгляд от блокнота. «А как это имя пишется?» Да, забудьте об этом. Запишите просто «Скиф». Меня зовут именно так. Его карандаш быстро забегал.